Голова четвёртая. Финалы. Насколько много заданий пересекаются с этим предметом? Разом Арка немного запутался. Когда он получил задание «Лаборатория гениального алхимика», он не ожидал, что всё может обернуться настолько серьёзно. В рамки его ожиданий входило только приличное вознаграждение, поэтому он решил, что это задание лишь немного отличалось от обычных, но оказалось всё не так. Всякий раз, когда во время задания требовалось отыскать какой-то конкретный предмет, и не было никаких ограничений на количество этих самых предметов, естественно, появлялось очень много людей на это дело. Если же на получение задания требовалось определённое количество очков дружбы, тогда этот предмет однозначно не был общим для всех. Если бы такое задание получило несколько человек, тогда, само собой, кто-то из них по-любому остался бы ни с чем. Для того, чтобы получить это задание, мне понадобилось иметь в запасе большое количество очков дружбы. Шамбала получил задание благодаря предмету, который имел к этому отношение, поскольку конечный предмет нельзя было разделить. Кому-то одному из них надо было отказаться от задания, но оказывается, были другие люди, что получили это задание. Кроме того, место, где получили задание те трое, было необычным. Арк преследовал людей в капюшонах и тени, но те скрылись в запретной для него зоне. Они зашли в Медас, гильдию торговцев. Они говорили, что получили задание от Грандмастера. тогда Вероятно, этот грандмастер был из гильдии торговцев. Тот, кто дал задание арку, тоже был грандмастером Магического Института. Другими словами, две из трёх крупнейших организаций были вовлечены в эти дела. Так что давайте-ка немного поразмышляем. НПС «Нового Света» не делают резких телодвижений без веских оснований. Таковые основания были для грандмастера Магического Института, поскольку Магар являлся членом этой организации, Научные и исследовательские материалы, которые он разработал, вполне законно принадлежали институту. Поэтому вернуть своё было оправдано. Тогда что насчёт грандмастера гильдии торговцев? В данный момент для него не было никаких очевидных причин посягать на этот предмет. Тем не менее, у Арка была небольшая идея, Магар являлся известным гениальным алхимиком. Исследование его последних лет наверняка бесценны, даже если их не использовать непосредственно по назначению, то уж точно можно воспользоваться в качестве политического инструмента для переговоров с Магическим Институтом. Это было довольно грубое предположение, которое точно же сбрило в голову. Три большие гильдии, каждый из них — политический соперник. Естественно, каждый будет шпионить и пытаться перехитрить друг друга. Из-за движения Магического Института по поиску оставленного наследства Агара гильдия торговцев быстро приняла мера. Если это так, Шамбала сто процентов нашёл дневник случайно, Но появление секретной карты в стенах Тёмного Серлиона показывает, что это не может быть совпадением. Действия гильдии торговцев наверняка направлены на то, чтобы выявить на этом турнире других участников, что нашли остальные ключи. Возможно, в этом замешаны не только гильдия торговцев. Учитывая, что на этом турнире в среднем появляются около 100 участников, то сейчас их набралось более тысячи человек. Также многие другие крупные гильдии начали собираться у границ Нагорана. Люди в капюшонах наняли некоторых игроков но для них всё равно было невозможно сразу нанять 900 человек. В таком случае, возможно, в эти поиски вмешались другие силы. Тогда среди трёх гильдий с самыми большими шансами вмешательства наверняка является гильдия воинов. Задание, вероятно, тоже принесёт им какую-то прибыль из этого турнира. Если это так, ситуация становилась весьма интересной. Конечно, Арк не был заинтересован вмешиваться во что-то вроде сражения за власть между тремя организациями, Он также не желал конкурировать с другими игроками на задания. Интересным для Арка было то, что гильдия торговцев сделала свой ход только после того, как Магический Институт сделал свой. Это означает, что прибыль от выполнения этого задания наверняка будет заоблачной. Если парень, который ранее за выполнение задания Грандмастера получил дополнительные 4000 золотых, то вознаграждение за это обязательно будет больше. Без сомнения, это было большое количество денег, Ведь люди в капюшонах были готовы отвалить полторы тысячи золотых в руки джуил ради одной единственной тайной карты. Тем более, что деньги — главная ценность для торговцев. Если бы вознаграждение за это задание не оправдывало средств, они не стали бы расставаться с такой суммой. Поэтому большая награда уже гарантирована. Я мог бы получить тысячи золотых лишь с одного задания. Глаза Арка наполнились золотым свечением. Если он постарается и хорошо сделает работу тогда может получить редкие зелья и свитки, а также золото. <смех> неожиданно я получил полезную информацию. Как же мне повезло изменить свой облик. При таком раскладе могу свободно выяснить их личности, но они никогда не догадаются о моей. У меня есть преимущества. Арк скрывал информацию от Шамбалы. Тот до сих пор не знал, насколько это задание было масштабным, ведь Шамбала только что получил задание и просто-напросто хотел его завершить, если это будет возможно. Тем не менее, если он осознает размер получаемой награды, то легко может передумать. В худшем случае он может потребовать ещё больше разного в обмённый дневник. «Это невозможно! Это моё задание! Мои деньги!» Шамбала не мог позволить себе послушать их разговор. А тем временем в один день уже проводились полуфиналы и финалы, один час назад Арк с Шамбалой одолели пору в своём полуфинале и теперь ждали следующего матча в комнате ожиданий. В этот момент Шамбала присел со скрещенными ногами и закрыл глаза. Поза человека, который пользовался кунг-фу и обогащил свой разум, была удивительной. Из-за этого Арк не мог так ровно и правильно дышать, поэтому отсел подальше. Затем послышались внезапные громкие крики. «Оппоненты для пары из предыдущего матча, команды номер 14, Синего Меча и Тёмного Волка, были определены. Это команда номер 89» которая одолела своих противников всего за три минуты с абсолютным подавлением в навыках. Теперь остался лишь один матч для окончательного определения победителя. Через пять минут состоится специальный матч, а после него будет тот, которого все так долго ждали, финал, который стопроцентно будет гораздо горячее всех предыдущих сражений, в том числе за все предыдущие 186 парных турниров. Глаза Шамбала засветились пламенем, и он перевёл взгляд на телевизионные объявления. Он перевёл взгляд на арка. Как и ожидалось, последние противники — Арк, в этот раз мы будем сражаться отдельно. А? Среди бета-тестеров — маг Джилл моя. Я должен поквитаться с ней, причём собственными руками. «Ха, это из-за того, что случилось на днях?» — спросил Арк с улыбкой и был удивлен этим детским проявлением. Тем не менее, Шамбала говорил абсолютно серьёзно, без каких-либо признаков смеха. «Не в этом причина». «Потому что эта игра далеко не первая, в которой я встречаю персонажа с Эдди Джуэл». Заглянув в глаза товарища, Арк понял, что была другая, гораздо более серьёзная проблема. Был бы это NPC, то они бы его просто выслушали. Если бы игрок, то решили бы вопрос более внимательно. Однако, если этот вопрос не имел отношения ни к заданию, ни к деньгам, тогда это его не интересовало вообще. Когда сорокалетний дядя Арка выпивал алкоголь рассказывал свои истории, он точно так же не имел к ним никакого интереса. К счастью, Шамбала не стал суетиться со своей историей. «В любом случае, давай в этом турнире сражаться в индивидуальных боях. Я думаю, что Джуэл намерен бороться с нами точно так же. а я тоже предпочитаю такой способ сражения». Даже если взять простую магию волшебника, которую он выучил, то её использование может варьироваться нереальным количеством комбинаций. Таким образом, магия почти не имела границ для исследования, если кто-то предпочитает наносить стихийные повреждения — Они становятся колдунами, которые имеют много магии, чтобы легко решать проблемы с большим количеством противников. Также существует множество видов баффов, но тот, который использовали однажды против них, обмен силой воли, был особо выдающимся. Вот почему маги всегда приветствовались в группах. Между тем, чернокнижники пользуются тёмной магией, которая специализировалась на сражениях один на один. У таких игроков не было магии, чтобы помогать группе, Вместо этого их баф или защитная магия могла быть использована только на них самих, и они часто экипировали себя тем, что увеличивало собственный урон. В новом свете чернокнижник был тем, кто наносил просто грандиозные повреждения. «Ах, ты уверен, что способен самостоятельно долить противника?» «Честно говоря, не знаю». Арк был немного удивлен ответом Шамбалы, поскольку считал того полностью уверенным в победе. Естественно, бета-тестеры точно сильны, но если такое сказал обычный уверенный Шамбала, тогда его партнёр больше не был смелым. Они сильны, эти бото -тестеры. Я сражался с ними месяц назад и хорошо помню каждый эпизод, по которым в дальнейшем стал тренироваться. Количество побед было 7 к 3. Это не было неожиданностью для Джиуэлл тогда, которая уже сражалась на протяжении месяца. На тот момент было 5 к 5. А, это тот случай, когда я не смогу понять всего этого, пока сам не столкнусь с лицом к лицу. Шамбала молча кивнул. «Всё так. Я ещё не сражался против Чернокнижника. Таким образом, сражение по одиночке может быть проще, чем вместе. Поскольку не представляю, насколько эти бета мощные, давай просто выйдем и попробуем». Затем, после окончания специального матча, Грамкоговоритель снова сделал объявление. «Финальный матч начнётся через 10 минут». Услышав это, Арк достал свой горшочек. «Единственное, что я могу сделать, — это подготовить некоторые блюда». «Отлично. Начинаем. Змея, пожалуйста, дай мне материалы для гоночного коктейля, горячего пирога-сиропа и напитка со освежающим вкусом». По команде Арка Змея быстро выплюнула несколько ингредиентов. Его довольно сильно раздражало заглядывать в сумку каждый раз, когда он хотел сделать блюдо, поэтому он заставил Змею запомнить наизусть каждый рецепт, поэтому теперь она была способна с одного слова выдать всё, что требовалось. Благодаря этому временная охота за ингредиентами сильно экономилась, а сам он мог сконцентрироваться на различных любимых блюдах. То, что происходит с домашними питомцами, также зависит от хозяина. Цена усилий и действий змеи требовала лишь того, чтобы время от времени шлёпать её по голове для профилактики. Во всяком случае, это был уже финальный матч, поэтому если они проиграют, то все усилия до сих пор были просто напрасными. Арк также использовал ингредиенты, которые было крайне сложно найти для этих блюд. Коктейль увеличивал скорость реакции, торт увеличивал мощность, а напиток влиял на повышение магического сопротивления. Были и другие блюда, и каждая из них давала хорошие плюсы без каких-либо побочных эффектов. Естественно, это ещё не дотягивало до уровня допингов для воинов, тем не менее эти самые допинг-препараты были в основном для самих же воинов. Может быть, действие от препаратов было чересчур сильным, поэтому только воины благодаря своей физической силе могли полностью выдерживать это. С другой стороны, его блюда вообще не имели каких-либо ограничений на профессии, а их продолжительность была даже больше. Но самое главное — это цена, что была намного ниже. Если Арк желал сделать блюда с аналогичными эффектами, как и у допинга, то это выходило бы ему в золотых. Тем не менее, зрелище, как огромный волк сидел на корточках и что-то готовил, было немного странным. Ах, готово! В любом случае, Арк мгновенно сделал настоящий шведский стол. Было в целом 10 различных отборных блюд, которые Арк тщательно выбирал. «Шамбала, я сделаю всё возможное, чтобы помочь тебе осуществить свою месть. Так что наслаждаясь этим от души». «Спасибо». Тот выбрал блюдо, проглотил его и стал оценивать преимущества. В это время глаза Арка вспыхнули диким пламенем. «Я тоже человек. Поскольку сейчас такой сложный момент, думаю, половина от стоимости подойдёт. Одно блюдо — пять золотых». Тот сразу закашлялся, ведь был пойман Арком, а потом уставился удивлённым взглядом. «Этот парень и правда собрался взимать дань за эту еду?» Светящиеся глаза Шамбала легко показывали этот вопрос. Арк лишь молча кивнул. «Ты ведь знаешь ресторанный договор? Но это между мной и тобой. Поскольку мне пришлось серьёзно потратиться, ты ведь будешь благодарным?» Шамбала был в недоумении от этих слов.